Интерлюдия. В тайниках своего временного убежища Ашит обнаружил спрятанный клад, полторы сотни золотых монет и два амулета. Интуиция подсказывала, что деревянные диски на тонких веревочках обладают защитными свойствами, но от каких атак, изгой не знал. Не мудрствуя лукаво, просто нацепил их на шею и спрятал под майку. За пару кварт Гай обследовал прилегавшую к развалинам местность. Нашел несколько мест с произраставшим мясишем, обнаружил места залегания клубней амбура, а еще один раз полакомился ягодами дорожника. За все это время к проклятым руинам ни один соплеменник так и не сунулся. Впрочем, теперь изгой не боялся стычки с соплеменниками. Тем не менее он внимательно оглядывал местность и старался далеко от развалин не отходить, чтобы его не увидели. Сейчас он без труда мог справиться с любым охотником из Ханши, но не желал быть узнанным. Если до шамана деревни дойдут слухи о том, что в проклятых руинах объявился уга из бледной кожи, можно ждать любой беды. К огорчению Ашида, в приютившем ее жилище не нашлось ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Через пару дней охотнику пришлось снова осваивать то, с чего начинает каждый мальчишка в их деревне прицельно метать камни. Этого добра среди развалин было в достатке, а удачно пущенный в набегающего всадника булыжник обладает внушительной убойной силой. За три дня изгой добился неплохих успехов, наловчившись с 30 шагов попадать в камень размером с голову. В качестве снарядов он отобрал осколки одного размера и сделал среди руин несколько закладок на тот случай, если кто-то неожиданно заглянет в гости. Пару раз Ашит имел возможность проверить приобретенный навык. Ржавый кот, намеревавшийся напасть на человека, остановился в пяти шагах и рванул обратно. Крупная ящерица также решила, что обозналась и сменила курс, разглядев лакомую добычу ближе. Казалось бы, живи и радуйся, но изгой понимал, что безмятежность самый короткий путь в могилу. Скоро спокойные деньки закончатся, да и растительная пища ему приелась, а для разделки тушки требовался хоть какой-нибудь клинок. Сегодня Ашит наконец решился исследовать руины. Метание камней – это неплохо, но хотелось бы иметь оружие ближнего боя. Должно же среди развалин остаться что-то режущее или колющее. Соседнее практически разрушенное здание непроизвольно внушало страх, и изгой не стал возле него останавливаться. Следующее бывшее жилище не вызвало никакого отклика. Охотник направился дальше, сам не понимая, что именно ищет. Он миновал около десятка развалин, пока не наткнулся на... Чем привлекли именно эти развалины, объяснить было трудно, но страха они не вызывали. Мало того, Ашида словно потянула к этим руинам, стоило чуть приблизиться к ним. «А ведь от этого здания почти ничего не осталось», — подумал Угай, разглядывая осколки стен. «И где здесь может быть вход в подвал?» Осмотрев контуры заинтересовавшего его дома, он сообразил. Этот схож с моим жилищем, значит и подвал должен находиться примерно в таком же месте, где-то здесь. Над предполагаемым входом в подвал была навалена самая большая куча осколков, а шит не мешкая приступил к работе. Первый перерыв, причем вынужденный, охотник сделал лишь после полудня, когда уронил на ногу большой осколок стены. Острый край камня распорол ему кожу, обильно потекла кровь. Однако уже через пару секунд кровотечение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Изгой с нескрываемым интересом проследил за тем, как серьезная рана сама затянулась и буквально на глазах исчезла. Я могу исцелять себя. Вот это дар. Интересно, а как мои способности влияют на других? У хищников точно вызывают страх. А у людей? Ашит немного посидел, продолжая пялиться на абсолютно неповрежденную ногу. Потом решил подкрепиться. Все-таки немного крови он потерять успел. Да и процесс регенерации потребовал от организма массу энергии, которую требовалось восполнить. Клубни амбура закончились быстро, но Угай себя остановил, оставив мясиш на потом. Он снова взялся за камни и работал практически до заката. Вроде бы просматривается что-то, похожее на люк. Обрадовался Ашит, добравшись до пола. Теперь бы еще понять, как он открывается. И снова изгой принялся искать похожую деталь, ту, что помогла открыть вход в его жилище. Нашел. Она оказалась несколько в другом месте, но недалеко. Наверное, в этих домах жили близкие родственники. Надо пробовать. Он нажал на овальный выступ в полу. Хвала великим ушедшим. Крышка со скрипом сдвинулась в сторону. и ошиб в нетерпении спустился вниз по ступеням. Стоило люку над головой захлопнуться, «Кто ты?» — раздался голос на языке древних. Ашит, не задумываясь, назвал Угай свое имя. Он был совершенно не готов к подобному повороту событий. «Зачем ты сюда явился, Ашит?» Изгой заметил висевшего под потолком призрака, крупного мужчину, не похожего ни на Угаев, ни на Меригов. Нужда привела. Врать он не рискнул. «Я остался в степи один и без оружия. Если у воина есть руки и ноги, он вооружен. Или ты? «Я не сказал, что беззащитен. Оружие не только средство уничтожения врага, это еще и статус воина». Эту фразу он как-то услышал от шамана Даешона, когда того спросили, зачем ему, могучему волшебнику, меч. «Неплохой ответ, Ашит», — немного смягчился призрак. «Ты получишь оружие, но потом сразу же уходи и больше никогда сюда не возвращайся». Полупрозрачная фигура исчезла, а возле ног охотника появился обоюдо острый клинок с простой цилиндрической рукояткой. «Благодарю, о великий!» Ашит поднял подарок и поспешил убраться через открывшуюся сбоку створку. Стоило ей закрыться, как все камни, которые изгой растаскивал целый день, пришли в движение. Они надежно завалили вход в подвал, после чего от руин повеяло угрозой. Сходил в гости, и ладно, надо возвращаться. Лишь оказавшись в комнате с сиреневым освещением, Ашит успокоился и принялся внимательно изучать приобретение. Клинок превосходный, выкован явно из хорошей стали, да еще заточен отлично. А вот рукоятка никогда не встречал более неудобной. Неужели древние предпочитали простые формы? Да у нас любой мальчишка вырежет из дерева фигурную по руке. Внимание Ашида привлек маленький овальный выступ, почти такой же, как на полу, только совсем крохотный. Угай нажал на выступ и вздрогнул от раздавшегося щелчка, после которого древко ножа значительно удлинилось. Копье? Великие ушедшие! Это же копье! Его можно носить на поезде, разделывать им тушки и сражаться. Спасибо теням ушедших, они не оставили меня в трудную минуту. Охотник пребывал в эйфории и с трудом взял себя в руки. Изгой давно не держал в руках свое любимое оружие. И сейчас от радости принялся исполнять танец воина, требующий виртуозного владения оружием. Он опасался, что клеймо не позволит правой руке работать в прежнем режиме. Однако подвижность полностью восстановилась. Немного тревожило ощущение жжения на лопатке. Магическая печать все еще давала о себе знать. «Когда-нибудь я обязательно спрошу мудрейшего, за что он сотворил такое со мной, и пусть тогда попробует не ответить». Ашит стиснул зубы до скрипа. «А с другой стороны, только из-за его подлых действий я получил это превосходное копье древних. Однако говорить спасибо шаману точно не буду». Охотник нажал на выступ, и древка копья укоротилась. Теперь у воина не было претензий к упрощенной рукоятке ножа. При первой же возможности сделаю для него ножны, а завтра на охоту хватит сидеть в подвале.